Глава, 31. Боже, все поклонники сумерек такие горячие. Простонал Алекс, обводя восторженным взглядом небольшой кинозал, заполненный веселяющимися парнями и девушками. Я как будто оказался на семейном празднике Калинов. Это вы еще в книжном клубе не были. Незаметно оказался возле нас Егор. Там мы пили исключительно красное вино и водили хороводы вокруг девственниц. Улыбнувшись, я гляделась. Здесь было на удивление уютно. Приглушенный свет, выстроенные полукругом мягкие диваны и кресла, столики с пиццей, чипсами и прочими закусками и в качестве гвоздя программы – огромный экран на полстены, транслирующий нашумевшую сагу. Кажется, шла уже вторая часть сумерек, где Белла сходила с ума без Эдварда и прыгала со скалы в воду. Желудок судорожно сжался, как будто это я сигала в темную пропасть. «Пойдемте, я познакомлю вас с ребятами!» Тем временем потянул нас в центр комнаты Егор. Компания была большой и рассредоточилась по всему залу. Я улыбалась и приветливо кивала парням и девушкам, тщетно пыталась запомнить их имена. Мозг, занятый этой задачей, на короткое время перестал возвращать меня на злополучную поляну, где оказалось так легко убить человека». Пообщавшись с новыми знакомыми на отвлеченные темы и оставив сияющего Алекса в обществе ребят, обучавшихся на курсах режиссуры, я нашла в дальнем углу свободное кресло и медленно опустилась на него, чувствуя, как силы по капле покидают меня. Если мне еще раз придется улыбнуться, то я точно не сдержусь и разревусь как дура. Тяжелый день. Присев на подлокотник кресла, протянул мне запотевшую бутылку сидром Егор. Молча кивнув, Я взяла напиток и сделала большой глоток. «Сегодня я не лучший собеседник. Прости», – честно ответила я, глядя отрешенным взглядом на экран. Вторая часть сумерек приближалась к концу. Ничего не ответив, Егор подтянул колено груди и тоже залип на экран. Какое-то время мы просто молча передавали друг другу бутылку, внимательно следя за разворачивающимися событиями. Это была лучшая передышка для моего напряженного мозга и вывернутой души. Егор был из той редкой породы людей, чья энергетика вносила порядок и гармонию во все, что находилось рядом, и заряжала каким-то невероятным спокойствием. Когда пошли титры и свет зали стал чуть ярче, я зажмурилась и попыталась удержать это непривычное состояние. Парни с нашей группы беспокоятся за тебя, Вита. Неожиданно выдал Егор заставляя меня распахнуть глаза. «Ты о чем?» – ошарашенно переспросила я, вглядываясь в серьезное лицо однокурсника. Да кроме него все только и мечтали о том, чтобы выжить меня из группы. И любая моя неудача вызывала у парней неконтролируемую радость. Уж это я поняла с первого же дня учебы. «Мы давно поняли, что между тобой и Горецким что-то есть». Ровно проговорил Егор, крутя в руках бутылку из-под сидра. Но он постоянно давил на тебя, а на сегодняшней паре и вовсе вел себя как козел. Я сглотнула. Когда вы это поняли? Егор чуть удивленно посмотрел на меня. Да после первого же знакомства наши придурки начали делать ставки, когда Горецкий сделает тебя своей любовницей. Я не сдержала судорожного вздоха. Значит, мои одногруппники догадались обо всем раньше меня? «Можешь расстроить их, мы не спали», – проронила я, откидывая голову на мягкую спинку дивана. Перед глазами тут же возникли обрывки воспоминаний, когда мы с Русланом были так близки к этому. На штане с клубе, поездка на заднем сиденье машины, уединение в комнате общежития, поцелуй на даче его друзей. «Черт!» С каждой новой попыткой приручить меня, Горецкий был все ближе к цели. Братья Запашные могли бы позавидовать его расчетливой тактике. «Дело не в том, занимались ли вы сексом или нет», мягко проговорил Егор, беря меня за руку и слегка сжимая ее. «А в том, что Горецкий ведет себя как тиран. Парням кажется, что он заставляет тебя делать то, чего ты не хочешь». Я горько усмехнулась. «А разве их это не радует?» Я бы поверила в то, что это беспокоит Егора. Но в то, что это волнует остальных, я верила с трудом. «Они, конечно, те еще отморозки», – тяжело вздохнул Егор. «Но даже у них есть рамки дозволенного». «Нельзя принуждать девушку к чему-либо. Тем более, если ты старше, сильнее и у тебя больше авторитета. Это аксиома для любого здравомыслящего адекватного парня». Я накрыла лицо ладонями. Блять, Это было последней каплей. Никогда бы не подумала, что мои одногруппники-идиоты способны растрогать меня до слез». Но это случилось, и я была в ахуе. «Господи, почему ни один из них не сказал мне это лично?» Простанала я, с нажимом растирая закрытые веки пальцами и пытаясь остановить позорные слезы. «Ты всегда была слишком яркой и независимой», грустно улыбнулся Егор. «Они просто боялись показать тебе свою слабость». Схлипнув, я убрала ладони, чувствуя, как глыба льда, намерзшая внутри меня, начинает понемногу таять. «А ты оказался самым смелым?» Нежно проведя большим пальцем по моей влажной щеке, Егор медленно покачал головой. «Если бы я был натуралом, я бы и слова не смог вымолвить рядом с тобой». Глядя в его яркие глаза, я поняла, что он не шутит. «Боже, можно я тебя обниму?» Выдохнула я, подаваясь к нему. То, что Егор оказался геем, совершенно никак не повлияло на меня. Но то, с какой откровенностью он разговаривал со мной, просто лишило дара речи. В это время к нам подошел заинтересованный нашими обнимашками Алекс. «Не помешаю?» – с легкой ревностью поинтересовался он. Усмехнувшись, Егор отстранился от меня и, подмигнув Алексу, он направился к компании что-то бурно обсуждающих парней. Алекс проводил его задачным взглядом. «Зая, только не говори, что между вами что-то есть!» Перевел он на меня округленные глаза. Я со смешкой покачала головой. «Пойдем на улицу, подышим», – предложила я, поднимаясь кресло и поправляя свободную толстовку, накинутую поверх майки. Алекс подозрительно прищурился, но все же согласился. Мы спустились по лестнице вниз и вышли на улицу. Солнце уже давно село, и воздух был по-осеннему влажным и холодным. Аккуратно обходя лужи на асфальте, я подошла к двум парням, курящим возле урны. Одного жеста хватило, чтобы они поделились со мной двумя сигаретами и зажигалкой. Затянувшись, я отдала парням зажигалку и повернулась к Алексу. Тот смотрел на меня во все глаза. Казалось, он видит меня впервые. «И давно ты куришь?» – слегка севшим голосом поинтересовался он. Неспешно выдохнув дым наверх, я молча протянула другу вторую сигарету. Я курила второй раз в жизни. И если вчера это был жест отчаяния, то сегодня я просто хотела расслабиться. Алекс беспрекословно взял из моих рук сигарету и, затянувшись от моей, закурил. По его уверенным движениям было понятно, что он делает это не впервые. Бля, сто лет этого не делал. С блаженством закрыл глаза Алекс. Я усмехнулась, выдувая тонкую струйку дыма наверх и любуясь тем, как она растворяется в ночном небе. «Егор, гей!» – тихо проговорила я, отвечая на предыдущий вопрос Алекса. Ничуть не удивившись, тот кивнул. «Ну, если честно, я сразу поняла это». Я метнула в друга острый взгляд. «Мог бы и поделиться своими наблюдениями». Покачав головой, Алекс тихо рассмеялся. «Егор мог сам себе еще до конца не признаться, поэтому я не мог его так торопить». Я сделала еще одну глубокую затяжку. Горло запершило от дыма. Но в голове странным образом прояснилось. «Вы были бы обалденной парой», задумчиво протянула я, разглядывая звездное небо. Для дождливой осени оно было слишком обнажено. Столько звезд я не видела и ясным летом. «У меня есть ослан», тихо напомнил Алекс, кончик его тлеющей сигареты терялся среди мерцающих планет. Чувствуя странное оцепенение, я кивнула. Аслан. Взрослый, состоявшийся мужчина, от которого так легко потерять голову. «И кажется, я перепил Сидра, потому что вижу его прямо сейчас!» Замерев, прошептал Алекс. Опустив руку с сигаретой, я проследила за его взглядом. Через дорогу возле мотного переливающегося огнями ночного бара припарковался красный мустанг. Слишком яркая и уникальная машина, чтобы это могло быть ошибкой. Чертыхнувшись, я отбросила сигарету и шагнула к Алексу. Я должна была защитить друга от разочарования. Отовлечь его, чтобы он не видел, как ослепительно улыбаясь, Аслан помогал вылезти из машины роскошной длинноногой блондинке. Но я не успела. И сердце разбилось вдребезги, когда я заглянула в побледневшее лицо Алекса. Он не сводил глаз с обнимающейся парочки. «Алекс!» – прошептала я, но мой голос унес порывистый ветер. А парень, сердце которого было слишком огромным и чистым для этого мира, даже не шелохнулся. Он стоял и смотрел на то, как его парень целует другую. Страстно, дерзко, у всех на виду. И мне хотелось орать от боли, когда я видела, как медленно одна за другой потухали звезды в его голубых глазах.